Глава 34. Прогулка по городу. Сергей встретил её после работы, и сегодня они решили просто прогуляться по городу. Они шли по весенней улице, держась за руки и любовались расцветающими кустами сирени, оживающей природой, последними лучами уходящего в закат солнышка. Анна оглядывалась по сторонам, стараясь, чтобы Сергей этого не заметил, но от его внимания ничего нельзя было скрыть. Анна, боитесь знакомых встретить? немного шутливо она ответила. Конечно, не хочу, чтобы наш роман так быстро подошёл к концу. Он крепко схватил её за руку и быстро подошёл за угол здания. Не успела Анна спросить, куда они так стремительно рванули, как увидела, скрывающийся в глубине трёхэтажных зданий милый зелёный скверик. Вот здесь нас никто не увидит, сказал Сергей. Он выглядел как заговорщик. Анна удивлённо оглядывалась. Сколько нового она каждый раз узнаёт о городе, в котором выросла. Она даже не подозревала, что в центре города имеются такие уютные, уединённые уголки. На лавочках сидели парочки влюблённых и самозабвенно целовались. Вот здесь точно знакомых нет. Посмотрите только, Анечка какая чудесная молодёжь. А как обнимаются, сплошная романтика. Анна рассмеялась. «Вы предлагаете сидеть на лавочке и обниматься?» Сергей привлек ее к себе, нежно обнял и поцеловал, сказав «Я думаю, можно и без лавочки». Анна смутилась и растерялась. «Я чувствую себя нашкодившей школьницей». «Люблю смущающихся школьниц», сказал Сергей, не отрываясь от ее губ. Они целовались, не замечая никого вокруг и никак не могли оторваться друг от друга. Она готова была гулять с ним по вечерним улицам хоть целую вечность, и завтра, и послезавтра. Но неожиданно Сергей спросил: "Может быть, тянечка вы заглянете как-нибудь ко мне в гости, оцените своим женским взглядом мою квартиру, сделаете замечания, а я что-нибудь смогу исправить?" "Ого, посетить вашу квартиру это серьёзный шаг. Над этим нужно подумать", ответила Анна. «Но ведь прошел уже почти год наших регулярных вечерних встреч и ученых бесед, посещений кинотеатров, музеев и картинных галерей», – напомнил Сергей. «А ведь и правда почти год. Мы познакомились в июле, а сейчас уже апрель. Тогда предлагаю перейти на «ты», – предложила Аня. «Оказывается, мы так давно знакомы и общаемся все так же официально, как и в первый вечер». «Конечно», – с радостью согласился Сергей. И чтобы отпраздновать наступившую теплоту в наших отношениях, вы примите приглашение на субботний ужин в моей скромной холостяцкой квартирке, чтобы отметить 10 месяцев нашего знакомства, конечно, приму. Согласилась Аня. Всё равно в субботу вечером я никому не нужна, девочки на занятиях танцами до 9 часов. А сегодня у нас по плану посещение книжной выставки в двух шагах отсюда. Сказал Сергей. На книжной выставке мы еще не были. Аня посмотрела на часы. Сергей тут же сказал, время еще есть. Я внимательно смотрю за ним. Кстати, Анна, вам не кажется, что нам с вами всегда катастрофически не хватает времени? Если честно, Сергей, я тоже об этом думала. Я удивлена, что можно говорить не только о покупке колготок для девочек и о плате за их обучение. Оказывается, можно обсуждать важные вещи и философские понятия. А это очень интересно. И вообще, мне нравится говорить обо всём на свете. На книжной выставке к изумлению Анне оказалось многолюдно. Она очень удивилась разнообразию представленных книг и собраний сочинений. Сколько же на свете всего интересного, столько книг, столько жанров, столько писателей. Если всё начать перечитывать, может и жизни не хватит. Писателей много, но хороших единицы, пояснил Сергей. Обсуждая книги на стендах, они дошли до угла выставочного зала и увидели ветерана, рассказывающего молодым людям о войне. Парень с девушкой внимательно слушали то, что он говорил, стараясь не пропустить ни слова, и понимающе кивали головами. Анна с Сергеем тоже встали рядом, чтобы послушать. Ветеран листал простенький бумажный альбом с фотографиями с Великой Отечественной войны и рассказывал о местах сражений, о том, в каких боях он участвовал. Неожиданно Сергей сказал: "Я хочу помочь вам". Он достал из кошелька несколько крупных купюр и протянул ветерану. Ветеран обрадовался, глаза его загорелись счастливым светом. Он пожал Сергею руку и проникновенно сказал: «Я долгое время думаю о том, как опубликовать свои воспоминания и рассказы отдельной книгой. Ваша помощь мне очень пригодится». «Этого на книгу не хватит, к сожалению. Давайте ваши данные, и я вам обязательно помогу. Свяжусь с нужными людьми», – быстро откликнулся Сережа. Аня отошла в сторону, чтобы не смущать ветерана, и восхищенно смотрела на Сергея. «Кажется, я не встречала человека добрее и внимательнее вас», – сказала она. Аня, тебя, добрее тебя, и этот цветочки моей доброты. Ведь ты ещё не пробовала ужин, который я приготовлю в субботу, сказал он. Но это уже через 4 дня. Скоро попробую, радостно сказала Анна.